Джек управлял судном, занимая единственное кресло в носовой его части. Четыре оставшихся сиденья оставляли слишком мало пространства для маневра. Даже Каину пришлось примоститься на коленях у Такера, и он любовался видами за стеклом, подняв уши и дрожа всем телом. сайхан сидевший за спиной у Ковальски, утешительным жестом похлопала его по плечу. «Успокойся, воздуха здесь достаточно». Потом погладила его по спине. «Лично меня волнует другое»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 Дальше за парком высились башни и шпили зданий, сооружения из сверкающего стекла и стали. Часть зданий была погружена во тьму, другие, окруженные экранами находились в стадии строительства, а третьи, блистая огнями, гордо тянулись к небу, окна освещены, внутри горят лампы. Здесь все говорило о том, что они обитаемы, и там внутри идет своя жизнь. Поблизости находился еще один парк —